Глава тринадцатая Я поужинала наваристой похлёбкой, хлеб оставила, а вот кусочком масла на всякий случай смазала дверные петли. Замка здесь не было поэтому сквозь замочную скважину не удалось подсмотреть, чем занят охранник. В келье обнаружила одежду провица-отшельника, такую же темную рясу, что была и на Морисе. Облачившись в этот наряд, я притаилась у двери. Долгое время ничего не происходило. Я успела доесть хлеб и допить воду, снять туфли и надеть теплые носки, после чего вновь устроилась у двери. Уже клевала носом, когда различила в коридоре возню, а вслед за этим — звук падающего предмета. Я прижалась ухом к двери, пытаясь уловить малейший шорох. Спустя несколько минут высунула голову в коридор и, убедившись, что поблизости никого нет, покинула убежище. Кто-то ступал по лестнице. В темной нише, куда едва падал свет от настенного факела, заметила привалившегося к стене стража. Он был без сознания, но дышал. Очевидно, Корвин использовал усыпляющий яд. Поторопилась и направилась по лестнице вниз, стараясь двигаться бесшумно. Темный длинный плащ с капюшоном делал меня почти невидимой. Услышав шум, притаилась, а выглянув, обнаружила, что жених оттаскивает в сторону тела еще одного стража в очередную нишу. Быстро управившись, Корвин проследовал в зал с колоннами, а я за ним. Когда жених подошел к лестнице, что вела в подвальную часть храма, я уже догадалась, куда он держит путь. Затаилась на верхней ступеньке, дожидаясь, когда Корвин подойдет к первому склепу, к тому самому, с которого начал свой показ настоятель, и где Корвина так заинтересовала одна из надписей на каменной кладке — Чуть выждав и убедившись, что шагов больше не слышно, спустилась в подвал и подкралась к темнице. Факелы тускло освещали коридор. Огонь отбрасывал тени на пол и стены, и на их месте я почему-то представила потревоженные души умерших правицев. Поборов страх, я направилась к заветной двери с намерением выяснить, что именно ищет Корвин. Низкая железная дверь в склеп была приоткрыта. Я заглянула внутрь. Корвин стоял у стены. Он с усилием провел пальцами по надписи, и камень выдвинулся вперед. Мой жених вытащил из складки камень и просунул руку в образовавшееся отверстие, а через секунду усмехнулся и достал продолговатый железный ящик. Я же решила, что настало самое время узнать правду. «И что же там?» В тишине склепа. Мой голос прозвучал оглушительно громко. Корвин вздрогнул и обернулся. «Зачем ты пошла за мной?» — с сожалением произнес он. «Нужно было немного подождать, и все бы благополучно завершилось. Погостило бы в храме несколько дней. На обратном пути я бы тебя забрал». «Завершилось, говоришь?» — усмехнулась я. «Когда именно ты собирался рассказать мне правду?» «Правду, Ричи?» — Да, о том, что ты шпион, что это ты подстроил несчастный случай в море, и что в доме лорда Бригза каким-то образом я слышала в голове твой голос и приказы. — Ты что-то вспомнила? — Корвин медленно приближался. — Нет, к сожалению, но догадалась. Постоянно слыша в голове чужой голос, я думала, что схожу с ума, а это был ты. — Это и есть твой дар? — в котором Архимаг в свое время не разглядел ничего примечательного. Я храбрилась, потихоньку пятясь к двери. Мне было страшно, но я никуда не уйду из этого склепа, пока не добьюсь правды. «Наш дар, Ричи!» — подтвердил мою догадку Корвин. «Мы можем общаться друг с другом мысленно. У меня сейчас нет возможности все объяснить. Стражи, которых я усыпил, скоро очнутся». «Мне нужно идти. А ты вернись, пожалуйста, в келью. Пройди завтра ритуал. Вдруг ты все вспомнишь». «И не подумаю». Я заслонила проход. «Сейчас ты мне все объяснишь. Это и есть тот клад, который ты ищешь». За спиной раздались шаги, а затем послышался голос Морриса. «Мне бы тоже хотелось получить разъяснение, почему вы ночью бродите по храму и что ищете в этом склепе». Настоятель вышел вперед, закрывая меня от жениха. — Только этого не хватало, — закатил глаза Корвин. — Увы, я не могу дать вам разъяснений. Считайте, что я тайный почитатель отцов-провидцев, и решил взять на память прах одного из них. И простите меня. С этими словами жених бросился вперед и поднял руку с ящиком, явно намереваясь ударить им служителя храма. Я оттолкнула настоятеля в сторону, очутившись на его месте, но не успела отклониться, мощный удар пришелся аккурат по голове, я не устояла на ногах и рухнула на каменный пол. — Ричи, зачем ты вмешалась? — Корвин склонился надо мной и дотронулся ладонью до моего лба. — Думаю, ничего страшного. Будет шишка. Монахи тебе помогут, а я должен бежать. Накануне только моя жизнь, но и судьба близкого человека. Ты все поймешь, когда вспомнишь и простишь меня. Он поцеловал меня в лоб, а затем отмахнулся от Мориса, который повис на его плече, пытаясь задержать. Настоятель упал на колени рядом со мной и закричал. — На помощь! «Помогите!» Жених бросил на меня виноватый взгляд, зажал сундук под мышкой и выбежал из кельи. Я же чувствовала, что не могу пошевелиться. Голова раскалывалась от боли. С трудом подняла вмиг отяжелевшую руку, провела от олба к затылку. Именно там пульсировала боль. Пальцы нащупали теплая и липкая. Я поднесла руку к глазам. Даже в тусклом свете факела было ясно, что это кровь. Моррис что-то бормотал о том, что помощь скоро придет. Просил не закрывать глаза. Сожалел о том, что он не целитель, а всего лишь жалкий провидец. Ночью проснулся, почувствовав угрозу. А когда вышел в коридор, обнаружил стража без сознания. И вас обоих не было в кельях, сетовал настоятель. — Сразу понял, что вам грозит опасность. Я должен был вас защитить, ведь вы не посланы нам судьбой. Вас привело окади. Ерунда какая-то, — пробормотала я. — Ведь я даже не знаю, как оно выглядит. — Так вот же, смотрите. Только не закрывайте глаза, я уже слышу шаги в коридоре. Морис порывисто оттянул ворот рясы, вытаскивая из-за пазухи неприглядный круглый камень. Вот же он, дар бога провидца. Я рассматривала плоский камень с небольшим отверстием по центру, через которое был продет шнур, забыв, что пальцы испачканы в крови, дотянулась до камня, и меня словно пронзила молния, а око Ди замерцала. Вспышка боли на секунду охватила тело, перед внутренним взором разлились яркие радужные лучи, а затем... «Меня окутал теплый свет, даря успокоение». «Хранительница!» — раздался радостный крик Морриса. «Вот почему я чувствовал, что артефакт нагревается рядом с вами. Он призвал вас, хранительница!» «Если бы я могла, то рассмеялась бы. Добрый Моррис готов сказать мне что угодно, лишь бы я не теряла сознание». «Но, похоже, его попытки были тщетными». Увидев очередную яркую вспышку, поблагодарила неведомого мне бога Ди за завершение земной жизни и провалилась во мрак. Красный закат бросал отблески на волны, прохладный ветер приносил облегчение в этот знойный день. «Ты все запомнила, Рэйчел», — уточнил мой друг и брат. «Да, дочь Бригза зовут Патрицией, Пэт». Именно с ней я должна подружиться и, сказавшись больной, остаться в доме. Я улыбнулась Корвину, чувствуя его беспокойство. «Не волнуйся, здесь до берега недалеко, к тому же я хороший пловец. Мы все правильно рассчитали. Скоро меня вынесет на побережье рядом с особняком Бригзов. Не забудь закрыть память и мысли от чужого вторжения, а я в любом случае смогу с тобой общаться, буду подсказывать и вести» давал последнее наставление Корвин. «Не переживай, мы и раньше это проделывали, — успокоила я друга. Но раньше это были всего лишь детские шалости. Мы не сталкивались с сильными провидцами и целителями, а в полиции такие есть. Так что будь предельно осторожна, делай вид, что потеряла память. У тебя есть ровно две недели, чтобы проникнуть в кабинет Бригза и забрать страницу из фолианта. Потом... Я оповещу полицию о несчастном случае, и тебя начнут искать. Но как же ты? Думаешь, они не заподозрят ничего дурного? В порыве чувств я обняла названного брата. Может, и заподозрят, но я буду придерживаться версии, что ты случайно упала за борт, потому что низко перегнулась через перила, засмотревшись на море, а я, неопытный штурман, долго искал тебя» перепутал направление и достиг берегов соседней Атрии. Там постараюсь якобы случайно столкнуть судно со скалами, а сам спрыгну, доплыву до берега и чудом спасусь. Пару недель проваляюсь в местной лечебнице, а мысленно буду держать с тобой связь и подсказывать. — Но вдруг... — Все получится, Ричи, не сомневайся в нас, — успокоил меня Корвин. Мы столько раз обсуждали детали этого плана. Получив напутствие, я подошла к Бортику. С помощью брата перелезла через перила и решительно прислонилась к ним спиной. Всмотрелась в прибрежные огни, такие близкие и чужие. Но страха не было, лишь желание сделать все возможное, чтобы узнать правду о маме. Ведь незнакомец сообщил Корвину, что моя мать выжила в той войне, Если мы выкрадем лист с заклятием, нам расскажут, где ее искать». Корвин обхватил меня за плечи, на щеке почувствовала его теплое дыхание. «Я люблю тебя, Ричи. Прошу, выходи за меня, когда все закончится». «Тоже тебя люблю», — ответила я, не став добавлять, что моя любовь не похожа на его чувства. «Это любовь не к мужчине, а к брату и другу». Но в такой момент не стоило все рушить словами. Сейчас важно другое. «Помоги мне!» Корвин вздохнул, и сильные руки столкнули меня за борт. Пока я плыла к берегу, произошло невероятное. Небо вмиг потемнело, а волны накрыли меня с головой, мешая грести. Природа и боги решили посмеяться над нашим замыслом. Спустя несколько минут... Уже не было видно ни огней яхты, ни берега. Меня носило словно щепку, подбрасываемую разбушевавшейся стихией, пока я не оказалась возле дома лорда Северса. А сейчас я слышала его голос. Он просил, нет, умолял очнуться. Я же делала вид, что все еще нахожусь в мире грез. Мне не хотелось обманывать Лукаса, и было стыдно встречаться с ним взглядом. Но рассказать ему правду я не могла, потому что в эту ночь, когда дотронулась до камня правицев, все вспомнила.